Глава пятая Все входы в Воре были заперты. Шестьдесят человек солдат, держа ружья к ноге, преграждали доступ к единственной двери, которая оставалась открытой. Она вела по узкой лестнице в приемочную, откуда можно было пройти в помещение для штейгеров и в барак. Капитан выстроил солдат в два ряда у кирпичной стены, чтобы обезопасить их от нападения сзади. Толпа углекопов, собравшихся из поселка, сперва держалась в некотором отдалении. Их было самое большее — тридцать человек. Они перебрасывались негодующими отрывистыми словами. Маэ пришла первой. Она была растрепана и едва успела повязать голову платком. На руках у нее спала Эстелла. «Не входите туда и никого не выпускайте!» — лихорадочно повторяла она. Надо захватить их всех там, внутри. Маэ одобрил ее совет. Тут из реки Яра явился старый мук. Его не хотели впускать, но он пробивался через толпу, говорил, что лошади должны получить свою порцию овса. Им дела нет до революции. Кроме того, в шахте околела лошадь, и там ждут, чтобы он помог ее убрать. Этьен освободил старика-конюха, и солдаты пропустили его в шахту. Через четверть часа, когда толпа забастовщиков мало помалу увеличилась и приняла угрожающий вид, внизу раскрылись широкие ворота, и рабочие вывезли на тележке мертвую лошадь. То было жалкое зрелище. Тушу, опутанную веревками, сбросили прямо в лужу на талом снегу. Это произвело такое сильное впечатление, что никто не двинулся с места. Рабочие успели войти обратно и снова запереть ворота изнутри. Все узнали мертвую лошадь по голове, которая была повернута и лежала на боку. Поднялся шепот. — Да ведь это труба, правда? Это труба! В самом деле то была труба. С того дня, как ее спустили в шахту, она так и не могла к ней привыкнуть. Она скучала, работала неохотно и, казалось, постоянно вспоминала о дневном свете. Напрасно боевая, старейшая из всех лошадей в шахте, ласково терлась о нее боками и лизала ей шею, чтобы хоть немного утешить ее в этой жизни, с которой сама свыклась за десять лет. Ласки лишь усиливали грусть трубы, и она вздрагивала всем телом от прикосновения товарки, состарившейся во тьме. Всякий раз, как лошади встречались и обнюхивали друг друга, они как будто жаловались. Старая на то, что ничего не может вспомнить. Молодая, что ничего не в силах забыть. В конюшне лошади были соседками по кормушке. Обе стояли, понурив головы, и дыхание их смешивалось. Казалось, они поверяли друг другу свои вечные грезы о мире о зеленой траве, о белых дорогах, необъятном просторе и золотом сиянии солнца. А когда труба лежала на соломе в предсмертной агонии, боевая в отчаянии стала обнюхивать ее, слегка пофыркивая, словно всхлипывая. Она чувствовала, как та холодеет. Шахта отнимала у нее последнюю радость друга, пришедшего оттуда с земли овеянной свежим благоуханием, напоминавшим ей о юности, проведенной на вольном воздухе. Увидав, что труба больше не шевелится, боевая в ужасе заржала и разорвала повод, которым была привязана. Мук еще за неделю предупреждал главного Штейгера, что лошадь больна. Но о ней никто не позаботился. Не до того было. Эти господа не очень-то любили менять лошадей. А теперь волей-неволей приходилось отправить ее наверх. Накануне конюх с помощью двух рабочих целых два часа обвязывал трубу веревками. Затем запрягли боевую, чтобы доставить труб к подъемной машине. Старая лошадь медленно шла, волоча свою мертвую товарку. Галерея была до того узка, что местами приходилось пробираться, рискуя ободрать кожу. Прислушиваясь, как терлась о стены туша, которую тащили на живодерню, измученная лошадь мотала головой. Когда ее выпрягли в нагрузочной, она стала угрюмо следить за приготовлениями к отправке. Тушу втаскивали по бревнам, положенным над шахтным колодцем, а затем прикрепили в веревочные сетки под клетью подъемной машины. Наконец грузчики дали звонок, предупреждая, что «говядина едет». Боевая подняла голову и увидела, как труба отправляется наверх. Сначала она тихо тронулась с места, потом вдруг скрылась во мраке, навсегда уйдя из черного подземелья. Боевая по-прежнему стояла, вытянув шею. Быть может, в памяти животного смутно возникали образы того, что происходит на земле. Но для ее товарки все было кончено. Она ничего не увидит там. Да и для нее самой настанет день, когда ее тоже обвяжут веревками и подымут наверх, как жалкую кладь. У боевой задрожали ноги. Она чуяла воздух, доносившийся с отдаленных полей, и, тяжело ступая, словно в опьянении, возвратилась в конюшню. На дворе стояли углекопы, и в мрачном раздумье смотрели на мертвую трубу. Вдруг одна из женщин проговорила в полголоса. Еще одного спустили в шахту. Спускаются за милую душу. А из поселка бежала новая толпа. Впереди левак, за ним его жена и бутлу. — Смерть бельгийцам! — кричал левак. — Долой чужаков! Смерть! Смерть! Все бросились вперед. Этьену пришлось остановить их. Он подошел к капитану. Это был молодой человек лет двадцати восьми, не больше, высокий и сухопарый. Лицо его выражало отчаянную решимость. Этьен объяснил ему положение вещей, стараясь расположить в пользу рабочих, и выжидая, произведут ли на него какое-нибудь действие его слова. К чему доводить дело до бессмысленной резни? Разве правда не на стороне шахтеров? Все люди — братья. — Нужно договориться. При слове «республика» капитан болезненно дернулся. Но он продолжал сохранять военную выправку и вдруг крикнул. — Назад! Не заставляйте меня прибегать к силе! Этьен три раза пытался заговаривать с ним. Сзади среди товарищей начинался ропот. Передавали вслух, будто господин Энбо находится в шахте. Поговаривали о том, чтобы спустить его вниз головой, да посмотреть, сможет ли он сам добывать свой уголь. Но то был ложный слух. На месте находились только Негрель и Дансарт. Оба показались на мгновение у окна приемочной. Главный штейгер старался держаться позади. Он был несколько смущен тем обстоятельством, что его связь с женой Пьерона стала известна. Инженер молодцевато посматривал на толпу своими живыми глазами, насмешливо улыбаясь. Его улыбка выражала то презрение, с каким он относился к людям и к происходившему. Поднялось улюлюканье, и оба скрылись. В окне теперь можно было разглядеть только русую голову Суварина. Как раз сегодня он был на дежурстве. С самого начала забастовки... Он не покидал своей машины ни на день. Он больше ни о чем не разговаривал. И, казалось, весь ушел в одну неотступную мысль, которая засела гвоздем у него в голове и словно поблескивала стальным отцветом в глубине голубых глаз. «Назад!» — громким голосом повторил капитан. «Ничего не стану слушать. Мне приказано охранять шахту, и я буду ее охранять». «И не наседайте на моих людей, а не то я сумею заставить вас отступить!» Несмотря на то, что голос его звучал твердо, капитан был охвачен сильнейшей тревогой. Он бледнел, видя, что толпа шахтеров все увеличивается. В полдень его должны были сменить, но он боялся, что не продержится до тех пор, и потому тотчас послал подручного шахты в Монсу, требуя подкрепления. В ответ на его слова раздались громкие крики. — Смерть чужакам! Смерть бельгийцам! Мы хотим быть у себя хозяевами! Этьен в отчаянии отошел в сторону. Все было кончено. Оставалось только биться и умереть. Он больше не удерживал товарищей. Толпа вплотную подступала к небольшому отряду солдат. Шахтеров было уже сотни четыре. Соседние поселки опустили, рабочие избегались отовсюду. Все кричали одно и то же. Майя и Левак яростно твердили, обращаясь к солдатам. «Уходите! Мы ничего не имеем против вас! Уходите же! Это вас совсем не касается!» — подхватила Майя. «Не мешайте нам! Мы сами устроим свои дела!» За нею жена Левака прибавила более резко. «Что нам драться с вами, что ли, чтобы вы нас пропустили? Вас честью просят убраться отсюда, по-добру, по-здорову!» Послышался даже тонкий голос Лидии, которая забралась с Бебером в самую гущу толпы и пронзительно кричала. «Свиньи гарнизонные!» Немного поодаль стояла Катрина и слушала не понимая, растерявшись при виде новой вспышки людской ярости, свидетельницей которой она стала по прихоти недоброй судьбы. Разве она без того мало страдала? Какой проступок она совершила, что несчастье так преследует ее и не дает ей покоя? Еще вчера она не могла понять, откуда взялся этот гнев забастовщиков. Она думала, что побитому нет надобности искать случая, чтобы его снова побили. Но сейчас она всем сердцем испытывала желание ненавидеть. Она припомнила все, что Эйтен рассказывал им когда-то по вечерам. Она прислушивалась к тому, что он говорит теперь солдатам. Он называл их товарищами, напоминал им, что они сами из народа и должны идти с народом против всех, кто угнетает бедноту. В толпе произошло замешательство. Вперед бросилась какая-то старуха, то была прожженная, до ужаса худая, с голыми руками и обнаженной шеей. Она так стремительно прибежала из дому, что седые космы ее растрепались и падали ей на глаза, мешая глядеть. «Ага, черт возьми, я все-таки пришла!» — проговорила она, задыхаясь. Этот предатель Пьерон запер меня в погребе. И она тотчас накинулась на солдат, изрыгая брань из своей черной пасти. — Сволочи! Бездельники! Только и знаете, что лизать сапоги начальству! А как пошло дело против бедняков? Тут вы первые храбрецы! Все присоединились к ней, и посыпался настоящий град ругательств. Некоторые еще кричали «Да здравствуют солдаты! Сбросить в шахту офицерье!» Но вскоре все слилось в один общий крик. «Эй, красные штаны, прочь отсюда!» Солдаты безучастно, молча, с каменными лицами внимали призыву к братству и дружеским уговорам. Столь же равнодушно и тупо выслушивали они теперь и ругательство. Капитан, стоявший позади, обнажил шпагу. Толпа напирала все больше и больше, угрожая вплотную прижать их к стене. Тогда капитан скомандовал «На руку!» Солдаты повиновались. И рабочие увидели, что против них выставился двойной ряд штыков, поблескивавших стальными остриями. «А, мерзавцы!» — закричала прожженная, отступая. Но тотчас... Все снова двинулись вперед, исполненные презрения к смерти. Женщины бросились первыми. Жена Моя и жена Левака крикнули. — Убейте нас, убейте! Мы требуем своих прав! Левак, рискуя напороться на штыки, схватил обеими руками три сразу, стал дергать их и тащить к себе, чтобы вырвать у солдат. В гневе силы его удесетерились, и он согнул штыки. Бутлу начинал уже раскаиваться в том, что последовал за товарищами, и держался поодаль, спокойно поглядывая на Левака. — Ну что ж вы, попробуйте! — повторял Маэ. — Попробуйте, если вы настоящие люди! И он расстегнул блузу, распахнул рубашку, обнажая голую волосатую грудь, покрытую ссадинами. Старик наступал на штыки, и его страшная безоглядная храбрость Заставило солдат несколько податься назад. Чей-то штык уколол ему грудь. Маэ, казалось, обезумел и продолжал наступать, словно желая, чтобы штык проник ему в тело и раздался бы треск ребер. — Трусы! Вы не смеете! За нами стоят десятки тысяч! Да-да, вы можете нас убить, но придется убить еще десять тысяч! Положение солдат становилось критическим. Им был дан строгий приказ прибегнуть к оружию только в случае крайней необходимости. Но как удержать этих обезумевших людей, которые сами лезут на штыки? К тому же расстояние между солдатами и толпою все уменьшалось. Солдаты оказались прижатыми к стене, и отступать было уже некуда. Все же небольшой отряд. Ничтожная горсточка людей стойко выдерживала натиск растущей толпы шахтеров и хладнокровно слушала отрывистую команду капитана. Последний, сжав губы, блестящим взором следил за всем происходящим и боялся только одного, что солдаты сами потеряют терпение, если их будут слишком долго раздражать бранью. Он уже заметил, как один молодой сержант, рослый и худощавый, с закрученными усами, начал беспокойно моргать. Возле него стоял старый солдат с нашивками, проделавший, верно, не один десяток походов. Увидав, что его штык гнут, как соломинку, он побледнел. Другой, наверное, рекрут, только что взятый от плуга, краснел всякий раз, как его обзывали сволочью и бездельником. Оскорблением не было конца. Мелькали сжатые кулаки. Углекопы ругались последними словами. Град упреков и угроз сыпался, словно удары по лицу. Нужна была огромная воля начальника, чтобы держать солдат в рамках военной дисциплины и заставить их неподвижно стоять в горделивом, угрюмом молчании. Столкновение казалось неизбежным. Но вот за спинами солдат показалось добродушное лицо седого штейгера Решома, похожего на старого жандарма. Он был, видимо, в сильном волнении. — Черт возьми! — громко заговорил он. — Это же глупо, наконец! Нельзя позволять себе такие нелепые выходки! И он бросился между штыками и рабочими. — Товарищи, послушайте меня! Вы знаете, что я старый рабочий и никогда не переставал быть с вами заодно. Ну так вот, черт возьми, обещаю, если с вами обойдутся не по справедливости. Я первый выскажу начальству всю правду в глаза. Но сейчас, довольно, вы орете дурные слова этим молодцам и хотите, чтобы вам вспороли живот. Ни к чему это не приведет». Его стали слушать. Произошло некоторое замешательство. На беду наверху опять показался острый профиль молодого Нагреля. Он, очевидно, боялся, как бы его не упрекнули, будто он подослал Штейгера, не решаясь выйти сам. И он сделал попытку переговорить с рабочими. Но его слова покрыл такой ужасный шум, что ему ничего не оставалось, как пожать плечами и вторично отойти от окна. Сколько Решом не уговаривал рабочих от своего имени, сколько он не повторял им, что дело надо разобрать мирно, по-товарищески. Его больше не желали слушать, потому что он навлек на себя подозрение. — Черт возьми! Пусть мне пробьют голову вместе с вами, но пока вы будете делать глупости, я от вас не уйду. Он умолял Этьена помочь ему образумить углекопов. Но тот только махнул рукой. Он тоже ничего не может поделать. Слишком поздно. У Гликопов собралось уже не менее пятисот человек. И все были в бешенстве. Все явились тем, чтобы прогнать бельгийцев. Нашлись и любопытные, которые пришли только поглазеть, и насмешники, которых забавляла эта драка. В некотором отдалении стояла кучка людей, а между ними — Захария с Филоменой. Они пришли словно на представление и были так спокойны, что привели с собою обоих хребят — Ахилла и Дозире. А из реки Яра валила новая толпа. В ней находились Муке и Мукетта. Муке тотчас направился к своему приятелю Захарии и, ухмыляясь, похлопал его по плечу. Мукетта, крайне возбужденная, бросилась в первые ряды, туда, где были самые отчаянные головы. Между тем капитан ежеминутно посматривал на дорогу в Монсу. Подкрепление, за которым он посылал, все не пребывало, а он со своим отрядом в шестьдесят человек не мог более держаться. Наконец он решил подействовать на воображение толпы и скомандовал зарядить ружья у всех на глазах. Солдаты немедленно повиновались, но волнение не унималось. Слышались похвальба и насмешки. — Поглядите-ка, поглядите-ка, вот бездельники-то! Они никак собираются в цель стрелять! — издевались женщины, пораженная левак и другие. У жены Маэ на руках была Эстелла, которая проснулась и начала плакать. Мать так близко подошла к солдатам, что сержант спросил, куда она лезет с малюткой а тебе какое дело ответила маэ стреляй в нее если смеешь мужчины презрительно качали головами никто не верил что можно стрелять в рабочих у них и пульта нет в патронах проговорил левак да что мы враги что ли крикнул маэ нельзя же стрелять французов черт побери Другие повторяли, что люди, которые проделали крымскую кампанию, пуль не боятся. И все продолжали наступать на солдат. Если бы в эту минуту раздался залп, вся толпа была бы сметена. В первых рядах неистовствовала Мукетта. Она воображала, что солдаты собираются колоть штыками женщин. Она уже прокричала все бранные слова, какие только знала, но ей все казалось недостаточно. Она придумывала, как бы еще унизить солдат. У нее оставалось в запасе еще одно оскорбление, а именно показать им зад. И она подняла юбки обеими руками, наклонилась и обнажила мощную округлость. — Вот, смотрите, вот вам! — Да она еще слишком чиста для вас, паскудники вы этакие! Она все нагибалась, поворачивалась задом во все стороны, как бы раздавая каждому его порцию, чтобы никто не был обойден, и всякий раз восклицала. — Вот это для офицера! Это для сержанта! Это для солдат! Раздался взрыв смеха. Бебер и Лидия хохотали до упаду. Даже Этьен, несмотря на свою угрюмость, пришел в восторг от подобного оскорбления. Все, не только насмешники, но и озлобленные, принялись улюлюкать, как будто солдат на глазах у них облили нечистотами. Одна Катрина, стоявшая в отдалении на груди старых бревен, молчала и, казалось, была ошеломлена. Все закипало в ней при виде ненависти, которая обдавала и ее своим горячим дыханием. Но тут произошло замешательство. Капитан, чтобы успокоить своих людей, решил арестовать нескольких углекопов. Одним прыжком Мукетта вырвалась, юркнув между ног товарищей. Из числа наиболее яростных были схвачены трое — левак и еще двое рабочих. Их отвели под стражей в помещение для штейгеров. Негрель и Донсарт кричали сверху капитану, чтобы он поднялся к ним где более безопасно. Он отказался, понимая, что здание, в котором двери не запираются, сразу может быть занято рабочими. Тогда его с позором обезоружат. Его небольшой отряд и так уже начал терять терпение. Нельзя же отступать перед жалкой кучкой людей в деревянных башмаках и шестьдесят солдат с заряженными ружьями продолжали стоять у самой стены лицом к лицу с толпой. Сперва углекопы подались назад. Наступило глубокое молчание. Забастовщики были несколько озадачены арестом. Но сейчас же снова поднялись крики, требовали немедленного освобождения арестованных. Кто-то кричал, что их там собираются убить, и все, не сговариваясь, Охваченные одним порывом, одной жаждой мести, бросились к груди кирпичей, лежавшей поблизости. Кирпичи эти вырабатывались из мергелевой глины, которой было много на территории копий, и тут же обжигались. Дети таскали их по штуке, женщины набирали в подол, сколько можно. Вскоре перед каждым углекопом оказался запас кирпичей, и тогда началась битва. Ее открыла прожженная. Она разбивала кирпичи, положив их себе на костлявое колено, и швыряла оба куска. Один правую, другой левою рукой. Жена левака чуть не вывихнула себе плечо. Она была такая толстая, такая рыхлая, что ей приходилось подступать очень близко, иначе она не могла бы попасть в цель. Бутлу тщетно умолял ее прекратить драку и старался оттащить назад. Он надеялся увести ее, тем более, что муж крепко сидел в надежном месте. Женщины пришли в сильное возбуждение. Мукетте надоело царапать себе руки в кровь, разбивая кирпичи на своих жирных коленях, и потому она кидала по целому кирпичу. К сражающимся присоединились даже дети. Бебер учил Лидию, как замахиваться, чтобы камень лучше летел. Это был настоящий ливень. Огромные кирпичи падали с глухим ударом. И вдруг среди этих фурий появилась Катрина. Она высоко подняла обеими руками по куску кирпича и бросила их со всей силой, на какую были способны ее маленькие руки. Она не могла бы объяснить, зачем это сделала. Но она задыхалась. Она умирала от жажды убийства. Неужели этому проклятому, жалкому существованию никогда не будет конца? С нее довольно. Любовник прибил ее и выгнал. Она, как бездомная собака, таскалась по грязным дорогам и не могла даже попросить тарелку супа у родного отца. Ему тоже нечего есть. Никогда не будет лучше. Наоборот, с тех пор, как она себя помнит, жизнь становилась все хуже и хуже. И Катрина разбивала кирпичи и швыряла их с единственной мыслью — все смести. Глаза ее до того налились кровью, что она даже не видела, в кого попадает. Этьен все еще стоял перед солдатами. Один кирпич чуть не раскроил ему череп. Ухо у него вспухло. Он обернулся и вздрогнул, поняв, что кирпич этот брошен рукой Катрины, которая была словно в бреду. Рискуя быть убитым, Этьен все же не сходил с места и смотрел на нее. Другие тоже стояли неподвижно и, сжав кулаки, напряженно следили за ходом борьбы. Мук сравнивал и оценивал удары, как будто это была игра в свайку. Ого! Вот этот ловко попал! А этот промазал. Он балагурил и подталкивал локтем Захарию, а тот припирался с Филоменой, давал подзатыльники Ахилу и Дезире и не хотел брать их на руки, чтобы им было виднее. В отдалении у дороги тоже виднелись кучки зрителей, а на самом верху холма, там, где начинался поселок, показался Дед Бессмертный. Он стоял неподвижно и прямо, опираясь на палку. Силуэт его четко вырисовывался на буром фоне неба. Как только полетели кирпичи, Штейгер решом снова стал между солдатами и шахтерами. Он умолял одних, заклинал других, и был в таком отчаянии, что на глазах у него выступили крупные слезы. Об опасности он, казалось, позабыл и думать. Но слова его терялись в шуме. Видно было только, как дрожали его длинные седые усы. К примеру женщин последовали мужчины, и кирпичей полетело еще больше. Маэ, обернувшись, увидала, что муж ее стоит позади с пустыми руками. Лицо его было мрачно. — Что же ты? — крикнула она. — Трусишь, что ли? Неужели ты потерпишь, чтобы твоих товарищей сажали в тюрьму? Не будь у меня ребенка на руках, посмотрел бы ты тогда!» Эстелла, крича и плача, уцепилась за шею матери и мешала ей присоединиться к прожженной и к прочим. Моя, казалось, не слыхал слов жены. Тогда она ногой подбросила ему несколько кирпичей. «Черт побери, возьмешь ты их или нет? Что мне при всех в глаза тебе плюнуть, что ли?» Может быть, тогда похрабрее станешь? Маэ густо покраснел, схватил кирпич, разбил на куски и стал бросать. Она разжигала мужа, оглушительно выкрикивая яростные проклятия у него за спиной и чуть не задушила Эстеллу, судорожно прижимая ее обеими руками к груди. Маэ подходил все ближе, ближе и, наконец, очутился прямо перед ружьями. Небольшого отряда солдат почти не было видно за этим градом камней. Правда, они попадали слишком высоко. Стена была уже вся в выбоинах. Что делать? При мысли о том, что придется, может быть, отступить, показать тыл, бледное лицо капитана на мгновение залилось румянцем. Но он спохватился. Это все равно уже невозможно. Стоит им сделать малейшее движение, и толпа тотчас растерзает их. Один кирпич только что сломал козырек кепи у капитана. Капля крови потекла у него по лбу. Несколько человек из отряда было ранено. Капитан чувствовал, что солдаты вне себя. Что в них проснулся инстинкт самозащиты, когда люди уже перестают повиноваться начальству. У сержанта вырвалось ругательство. Кирпич попал ему в левое плечо и чуть не вывихнул его. В рекрута попали два кирпича. Одним раздробило большой палец на руке, другим поранило правое колено, и оно горело, как в огне. Да что же это? Долго ли еще терпеть подобные издевательства? Когда один камень отскочил рикошетом и попал в живот старому солдату, Лицо его позеленело, а ружье, которое он крепко держал в костлявых руках, дрогнуло и будто само протянулось вперед. Капитан уже трижды готов был открыть огонь, но всякий раз тревога перехватывала ему дыхание. Беспредельная внутренняя борьба в несколько мгновений смешала его мысли, обязанности, убеждения человека и солдата. Между тем град камней все усиливался. Капитан не успел открыть рот и громко скомандовать «Пли!», как ружья начали стрелять сами собою. Сперва раздалось три выстрела, затем пять, потом грянул залп, и через некоторое время среди наступившей мертвой тишины еще один выстрел. Всех охватил немой ужас. Солдаты стреляли. Изумленная толпа стояла неподвижно, как бы не веря тому, что происходит. Но вот раздались раздирающие крики, а гарнист заиграл отбой. Тогда толпою овладела бешеная паника. Все, сломя голову, бросились бежать по грязи, словно стадо, попавшее под обстрел. Когда раздались первые три выстрела... Бебер и Лидия упали друг на друга. Девочке пуля попала в лицо, мальчику под левое плечо. Она была убита на повал и лежала, не шевелясь. Но Бебер сделал последнее усилие. И уже в судорогах агонии обхватил Лидию обеими руками, словно хотел обнять ее, как там, в темноте убежища между бревнами, где они провели свою последнюю ночь. В эту минуту показался наконец Жан Лен. Он еще сонный, прибежал из реки Яр, ковыляя в пороховом дыму. Бебер, обнимая его маленькую подругу, испустил дух у него на глазах. Пять выстрелов, последовавших затем, сразили прожженную и решома. Пуля попала Штейгеру в спину в тот самый миг, когда он умолял товарищей образумиться. Он упал на колени. Потом повалился на бок, хрипя и корчась на земле. Глаза его наполнились слезами. Старухи пуля попала в горло. Она рухнула на зем во весь рост, ударившись словно сухое дерево, невнятно бормоча последнее проклятие. Кровь уже заливала ей горло. Но тут весь отряд дал дружный зал и огнем его начисто вымело все пространство перед шахтами. На расстоянии сотни шагов пули костили любопытных, которые со смехом глазели на сражение. Одна пуля попала в рот Муке, и он упал навзничь к ногам Захарии и Филомены, убитой на повал, забрызгав кровью детей. В тот же миг и Мукета получила две пули в живот. Она видела, как солдаты берут на прицел — И в бессознательном порыве самоотвержения бросилась вперед Катрине, крикнув, чтобы та смотрела в оба, но, громко застонав, пошатнулась и упала на спину, опрокинутая силой удара. Этьен подбежал, хотел поднять ее, унести, но она жестом дала понять, что для нее все кончено. У Мукетты начиналась предсмертная икота но она все улыбалась Этьену и Катрине, словно радуясь, что, наконец-то, эта пара теперь вместе, когда она покидает свет. Казалось, все было кончено. Ураган-пуль пронесся очень далеко, вплоть до самых домов поселка. Но вдруг раздался еще один выстрел, одинокий и запоздалый. Маэ, пораженный прямо в сердце, Повернулся на месте и упал ничком в лужу, черную от угля. Жена наклонилась над ним с бессмысленным видом. — Эй, старик, вставай! Ты ведь не ранен, нет? Руки у нее были заняты Стеллой, и ей пришлось сунуть девочку под мышку, чтобы приподнять руками голову мужа. — Ну скажи, где тебе больно? Глаза у него были безжизненные, на губах показалась кровавая пена. Жена поняла, что он умер. Она осталась сидеть в грязи, держа ребенка под мышкой, словно пакет, и тупо глядя на мужа. Шахта была очищена. Капитан порывистым жестом снял и опять надел кепи, козырек которого был сломан брошенным камнем. Он был очень бледен и стоял неподвижно, видя крушение всей своей жизни а солдаты его, замкнувшись в немом молчании, перезаряжали ружья. У окна приемочной виднелись испуганные лица Нагреля и Донсарта. За ними стоял Суварин. Лоб его прорезала глубокая морщина, словно там запечатлелась мысль, гвоздем засевшая у него в голове. На противоположной стороне горизонта, на краю холма, как вкопанный, стоял Дед Бессмертный опираясь одной рукой на палку а другую приставив к колбу, чтобы лучше видеть как внизу убивают его близких раненые стонали мертвые холодели лежа в грязи или в черных ямах наполненных углем и тут же посреди этих крохотных трупов людей которые всю жизнь терпели нужду и казались теперь непомерно худыми лежал труп окалевшей трубы Громадная туша, уродливая и жалкая. Этьен не был убит. Он все еще ждал чего-то, стоя возле Катрины, которая упала от изнеможения и страха. Но вдруг раздался чей-то громкий голос, заставивший Этьена вздрогнуть. То был аббат Ранвье. Он возвращался после обедни. Потрясая руками, он с яростью пророка призывал гнев божий на убийц. Он возвещал царство справедливости, близкое истребление буржуазии огнем небесным за то, что она переполнила меру своих злодеяний, убивая тружеников и обездоленных мира сего.